Отнимает у человека неделю жизни. — Пусть отнимает, — сказала Лиза. — Фальшивый заяц отнимает полгода. Вчера, когда мы съели морковное жаркое, я почувствовала, что умираю. Только я не хотела тебе говорить. — Почему же ты не хотела говорить? — меня не было сил. Я боялась заплакать. — А теперь ты не боишься? — Теперь мне уже все равно. Лиза всплакнула. — Лев Толстой. — сказал Коля дрожащим голосом. — Тоже не ел мясо? — Да, — ответила Лиза и Кая от слез. — Граф ел спаржу. — Спаржа, не мясо. А когда он писал войной мир», он ел мясо. Ел, ел, ел. И когда Анну Коренину писал «Лопал, лопал, лопал», — Да замолчи, лопал, лопал, лопал. А когда Крейцерову сонату писал, — Тогда тоже лопал, — ядовито спросил Коля. Крейцерову сонат маленькая.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 Им важно узнать, сколько это стоило бывшему владельцу особняка. Они поднимаются по лестнице с мраморными изваяниями на площадках и представляют себе, сколько лакеев стояло здесь, сколько жалования и чаевых получал каждый лакей. На камине стоит фарфор, но они не обращают на него внимания. Решают, что камин — штука невыгодная, слишком много уходит дров. В обшитой дубовой панелью столовой они не рассматривают замечательную резьбу. Их мучит одна мысль — что ел здесь бывший хозяин-купец, и сколько бы это стоило при теперешней дороговизне? В любом музее можно найти таких людей. В то время как экскурсии бодро маршируют от одного шедевра к другому, такой человек стоит посреди зала и, не глядя ни на что, мычит, тоскуя,